ЧАСТЬ 4 БОС. ХОЗЯИН. ПРЕЗИДЕНТ. ГЛАВА 1 Уже последнее совещание закончили и уже сели ужинать. Верхний свет выключили для уюта, остался только торшер возле стола и круг белого света под торшером, ослепительная, скатерть, закуски, запотевшие бутылочки тоников и снующие над всем этим руки в белых манжетах. Кузьма Иванович, для профилактики хвативший полстакана джина, водки в доме не оказалось, моментально сделался потным и красным и пошел наваливать себе на тарелку салата, первое, что на глаза попалось. Эдик обеими руками пригладил рыжие свои жесткие волосенки, вовсе не нуждающиеся ни в приглаживании, ни в причесывании, и близорука навис над закусками, придирчиво вынюхивая, чего бы такого этакого позволить себе. Он был гурман и разборчив. Кранит, отложивший, наконец, блокнот в сторонку, но недалеко, на журнальный столик, чтобы можно было мгновенно подхватить, аккуратно, но быстро ел, насыщался, пока не затребовали. Он смотрел на них и пил степлившуюся минералку. У него был сегодня разгрузочный день. Жрать хотелось невыносимо. Кишки так и крутило, солоноватая, слабо газированная вода урчала внутри, заполняя там какие-то голодные, зияющие пустоты. Он устал. Он всегда уставал, когда после долгих разговоров, расчетов, прикидок, внезапных перебранок и столь же внезапных примирений ни к какому решению так и не приходили. Четыре утомительных часа коту под хвост. Бедный кот. «Кинишка, посмотрим», — вяло спросил он. «Можно», — согласился Эдик. А Кузьма Иванович с полным ртом только пунцовыми своими щеками помотал отрицательно. Он никогда не задерживался дольше необходимого. Дела у него были. Всегда. И везде. Он и закусить-то остался только потому, что там... Куда ему сейчас надо было ехать, не очень-то закустишь. Тем более на ночь глядя. Кузьма Иванович, да плюньте ей богу, в самом деле, без вас, что ли, не обойдутся? Кузьма Иванович только саркастически перекосился, мол, как же, обойдутся они, держи карман шире. Подразумевалось, они-то без меня, конечно, обойдутся, но потом мне все сначала начиная переделывай, чтобы ты же мне головы не отвинтил своими упреками. Обмен этот репликами был старинный и носил скорее ритуальный характер. «Есть очень приличный ужастик», — подал голос Кранит. «Хохот оттуда» называется. «Есть новая картина Гаранина, 1993-й». не — Эдик, — «только не это, не надо Гаранина, и без него жить тошно. Давайте уж лучше про покойников. Там не покойники, там демоны ада». Тем более, персельфанс. Обожаю демонов. В кино, вставил сейчас же Кранит. Разумеется, еще чего. Договорились, решил он. Смотрим про демонов. Кранит мгновенно дернулся обслужить, но он остановил его. Да куда вы, Кранит Сергеевич, в самом деле? Поешьте спокойно. Куда нам спешить теперь? Это только Кузьма Иванович у нас вечно куда-то спешит. И поэтому такой красивый Сейчас же, добавил Эдик, все заулыбались. В том числе, слава богу, и сам Кузьма Иванович. Когда-то в хорошую минуту Кузьма Иванович рассказал им из своего детства, как его маленького, лупоглазого, деревенского тетка перед гостями спросила, в насмешку, конечно, «Кузя, а, Кузя, а почему это ты у нас такой красивый?» И он ответил от обиды басом «Бог дав!». Телефон за спиной у тихонько пиликнул, Кранит, словно его ветром сдуло, тут же оказался за своим столом в закуточке у себя в тени абажура и заговорил там в полголоса. Голубоватые блики экрана заплясали в глазах его, и белые зубы блеснули. Он вдруг поймал себя на том, что, оказывается, задерживает дыхание, ожидая чего-то срочного и внезапного, неприятного. Он ждал быстрого невольного взгляда Крониды из редкого сумрака, подсвеченного огоньками пульта и телефонных экранов. Но взгляда не было. Кронид, не отрываясь, смотрел на своего собеседника, и он тихонечко перевел дух. «Политика», — подумал он, привычный с облегчением, «никогда не бывает так, как ты этого ожидаешь. И всегда бывает не так». «А помните, — сказал он неожиданно для себя, — Как ему плохо стало на Альбертовых поминках. Он ведь любил нас всех. Я это точно знаю. Ну хорошо, ну хватит, — проворчал Кузьма Иванович сквозь салат. Ну любил, мало ли. Он еще и песни хорошо спевал. И анекдоты рассказывал, — добавил Эдик с энтузиазмом. И бесстрашный был дьявол, и добрый, мало ли. Зря вы опять все это затеваете, Станислав Зинович. Чего об этом сейчас говорить, враг? Был друг, стал враг. Он и сам не понимал, что он, собственно, хочет сказать и зачем. Эдик раздраженно отбросил вилку так, что она лязгнула по блюду с мясом. «Господин президент», — сказал он с нажимом, «если у вас все-таки появилось, наконец, какое-то конкретное и ясное предложение, я очень рад этому и покорнейше прошу вас». «Нет», — сказал он смиренно, «нет у меня конкретного предложения, по-прежнему». «Просто я никак не могу привыкнуть, что все и всегда в этой долбанной политике происходит не так. Не могу привыкнуть!» Он, не глядя, сунул бутылку в центр стола и поднялся. «И не хочу привыкать. Вот в чем дело. Вы привыкли, вот молодые, а я, старый хрен, не могу и не хочу!» «Что значит «привыкли»?» Эдик воинственно пожал плечами. Просто мы не даем себе воли, вот и все. Просто все, что было когда-то, теперь уже несущественно. Теперь он уже не тот, теперь он предатель и враг, и надо только ясно понять, как с этим быть. А если мы начнем вспоминать и расслабляться... — Согласен, — сказал он со всей возможной кротостью. — Вы правы, Эзик. Не будем расслабляться. Виноват, расслабился. Это у меня от невозможности придумать выход. Положим, выход он всегда есть, проворчал Кузьма Иванович, обтирая салфеткой не только губы, но и все свое обширное багровое хозяйство. Щеки, залысый лоб, уши. Это не выход, сказал он ему резко. Это выкидыш. Ну, это мы теперь уже с вами по второму кругу пошли, проворчал Кузьма Иванович, а Эдик поправил по третьему. И тогда он сказал вслух, То, о чем думал уже несколько дней. Он филателист. Оба они уставились на него, не понимая. Старые конверты собирает, пояснил он. Большой знаток почтовых штемпелей 18 века. Ну, сказал Кузьма Иванович. Ладно, не будем больше. Хватит. Он отмахнулся от их ожидающих взглядов, выбрался из кресла и прошелся по комнате, прислушиваясь «Не болят ли колени? Колени фут-фу вроде бы не болели!» «Раздавленные колени мои!» — подумал он. «Послушайте, хозяин, какой у вас вес?» — спросил с веселым раздражением Николас. «Ну, большой!» «Так чего же вы хотите от своих колен? Это же почти медицинский термин! Раздавленные колени!» «Разговор пятилетней давности! Разговор врача и пациента!» Николас был врачом по образованию, терапевтом и причем очень недурным. А я был тогда крепким пожилым человеком, но колени у меня уже болели как проститутки. И вообще, все тогда уже было, все, что есть сегодня. И уже модно было использовать на все случаи жизни всего два сравнения, как проститутка или как собака. Только никто тогда не называл меня президентом. Звали хозяином, боссом, шефом звали очень многие, командиром, даже тренером. И Николас был тогда не предателем и перебежчиком, а другом, личным врачом и начальником группы по связи с прессой. «А филателлист он что?» Сказал Кузьма Иванович с кавказско-турецким акцентом. «Как слон кушает, хвостом загребает и сует себе прямо в жопу?» «А головы нет и не надо!» Он сам тут же над своим анекдотом со вкусом засмеялся и, не переставая смеяться, принялся натягивать пиджак. Из карманов посыпалась всякая мелочь, закачалась задетой руками люстра. Это было сильное зрелище Кузьма Иванович, напяливающий на себя пиджак. Огромный, как слон Кузьма Иванович, и титанический, застилающий все горизонты интерьеры пиджак, Всегда траурно черный и лоснящийся. Ну ладно, объявил он по своему обыкновению, ни сыт, ни голоден, только бодрый, как бабуля говаривала, Царство ей небесное.